Глава двенадцатая. Джулс ставит передо мной горячую чашку с кофе. Приятный аромат крепкого напитка заставляет принюхиваться в поиске успокоения. В отличие от меня, восседающей на стуле в веселой пижаме с единорогами, моя подруга уже при всем параде, накрашена и одета в приталенный, очень провокационный деловой костюм. Так, сегодня меня не жди. Улыбается хитро и подмигивает. «У меня намечается вечер с моим горячим жеребцом. Поэтому оделась так, что ему крышу от ревности снесет, как только увидит». Улыбается еще шире и пожимает плечами. «Ты же знаешь, Иза, люблю его бесить, обожаю это дело. Крис, когда в бешенстве, так трахает, что ноги потом свести не могу». «Лоренс, ты неисправимо. Делаю глоток обжигающего напитка и продолжаю рассматривать свои ногти без маникюра. «Мне сегодня нужно успеть между сменами забежать к ветеринару. Забираю ролли». «О, как! Кажется, моей квартирке пришел каюк! Выздоровело твое клыкастое чудовище!» Весело смеется и допивает свой кофе моя сумасшедшая подружка. «Джулс, прости, я тебя стесняю», — поднимает руку, прекращая резко мои излияния. «Заглохни, Иза. Неделю хоть поживи без своих не совести. И скажи, ты так и не пошла на прослушивание в его клуб, да?» Отрицательно мотаю головой. «С тобой все понятно», — вздыхает с грустью, а потом опять становится весёлой бестией. «Всё, ухожу, опаздываю». Надо кучу дел переделать, чтобы успеть на вечерний секс-марафон. Иди, давай, нимфоманка!» — кричу вслед Лоренс и слышу, как хлопает входная дверь. Допиваю кофе, мою посуду, раскладываю все по местам, переодеваюсь, заколов пряди, на затылке и отправляюсь на работу. Гору я не позвонила, не смогла. Опасный тип, от которого лучше держаться подальше». Хотя визитку так и не выбросила. Она осталась валяться на дне сумки. Стоит зайти в кафе, как по инерции я бросаю осторожный взгляд в сторону девятого столика. Но там сегодня пусто. «Привет, Иза! улыбается Сэм, а я отвечаю столь же радушно. Работаю, как всегда. Не слышу веселого шушуканьи за спиной Софии и еще парочки официанток, которые с того дня, как здесь был Кириан, взялись поливать меня всем, чем только можно, иногда подставляя, мешая и пытаясь изжить конкурентку с рабочего места. «Ты сегодня неважно выглядишь, Изабель!» Вместо приветствия слышу едкий голос Хостас. Бросаю взгляд в сторону Виктории. Еще одна на мою голову. «О, видно день такой. Магнитные бури, говорят, сильные». Вон и ты, бледна, под глазами синяки, даже косметика не спасает. Поджимает губы, отворачивается, уходит. А я сверлю спину очередной коллеги едким взглядом. Чтобы сожрать меня, нужен арсенал помощнее, чем словесные шпильки. «Красотка, ты нас обслужишь, нет?» Слышу окрик справа и поворачиваюсь в сторону клиента. За столиком, помимо вызывающе кричащего, развязного молодого мужчины, сидят еще двое. Мне не нравится эта компания, но приходится подойти и вежливо поздороваться. «Готовы сделать заказ?» – спрашиваю как можно спокойнее. «Ты новенькая?» – отвечает тот, кто, собственно, и окрикнул. «Да», – бросаю коротко и продолжаю разговор в деловом русле. Что будете заказывать? Ты сегодня когда с работой заканчиваешь, а, краля?» Заводила нагло улыбается под веселый свист и гогот дружбанов. «Я к вам подойду, когда определитесь с заказом, господа». Поворачиваюсь в сторону и чувствую весьма ощутимый шлепок по ягодицам. Мои рефлексы работают вперед меня, и я с разворота бью Хала по щеке. «Ты совсем сдурела, мразь!» – вопит клиент, вскакивает с места. Это действие привлекает внимание всего кафетерия в нашей веселой компании. Невысокий мужичок средних лет мчится в нашу сторону на всех парах. Смотрит так, что становится ясно – он в бешенстве. «Мисс Фостер!» – его окрик заставляет подобраться. Менеджер резко тормозит и чуть не врезается в меня. «Прошу простить эту нерадивую девицу, мистер Росс, больше ее ноги не будет в нашем заведении!» Лебезит перед мажорчиком и бросает испепеляющий взгляд в мою сторону. «Ты уволена!» — выговаривает сквозь сжатые зубы. «Он меня оскорбил, вы же видели!» — отвечаю в негодовании. «Вон отсюда!» — рявкает зло. «Вы слышали, что я сказала?» Складываю руки на груди. «Уволена!» — повторяет нахмурив брови. Снимаю фартук и бросаю в круглое, лоснящееся потом лицо с мелкими крысиными глазками. «Не ты увольняешь! Сама ухожу!» Забираю вещи и вылетаю на улицу. Не сразу реагирую на телефон, разрывающийся от звонка. Отвечаю на автомате. «Мисс Постер?» «Да». «Вынуждены уведомить, что мы подаем на вас в суд». «Что?»